Глава 9. «Слушай, бочка, сколько нам еще сидеть? Все задницы отморозили уже», — поинтересовался трехпалый, обращаясь к командиру приглушенным шепотом. Отряд из десяти наемников расположился на плоской крыше одного из домов главной улицы Серебряного города несколько часов назад, успев за это время основательно продрогнуть. Никто не ожидал, что теплый и погожий денек сменится настолько холодной и промозглой ночью. «Сколько нужно, столько и просидим», — раздраженно ответил командир, сам при этом передергивая плечами. Он тоже замерз отлично понимал настроение людей. Но деньги заплачены вперед, а значит, приходится терпеть неудобства. «Дурацкий туман, у меня эти тева намокла», — не унимался боец, задумчиво рассматривая оружие. Каждый из наемников вместо привычного оружия ближнего боя сегодня вооружен тяжелыми арбалетами, выданными заказчиком перед самым началом задания. Пекарь, наверное, уже свалил. Взял денежки, а потом рванул прямиком в золотую гавань, в объятия податливых шлюх с толстыми жопами мягкими сиськами. Тот, кого называли Бочка, поневоле бросил взгляд на крышу соседнего дома через улицу. Предрассветная мгла мешала точно разглядеть, что там происходило. Однако лидер отряда был уверен, что их коллеги все еще находятся на своих позициях. Пекарь не дурак, пытаясь кинуть нанимателей. Тем более таких. И Бочка тоже так что никто никуда уходить не станет. — Заткнись уже! — в сердцах прошипел наемник, одновременно с этим давая подзатыльник говорливому подчиненному. — Или я тебе третьей доли лишу за слишком длинный язык разведения паники, понял? Угроза подействовала. На какое-то время. Когда забрежил рассвет, и вдали послышались тяжелый приглушенный гул, звонки удара металла о металл, хриплые крики дерущихся людей, в общем, все то, что обычно бывает при разворачивающейся битве, трехпалый опять открыл рот. Не понимаю, почему мы сидим здесь? Могли бы спуститься, зайти защитником в тыл и разом разрядить им все болты в спины. После повторить пару раз. С этими малышками это несложно сделать. При этих словах наемник любовно погладил деревянный приклад. Сделанный двергами арбалет не отличался легкостью, как и большинство их изделий. Зато большой вес щедро компенсировался быстротой заряжаний и поразительный износ устойчивостью. Ну да, ты же у нас великий стратег, прям непризнанный полководец, насмешливо произнес бочка. Нам сказали перекрыть улицу в этом месте на случай возможного бегства стражи ворот. Так мы и делаем. К тому же, если пойдет подкрепление из центра, они тоже обязательно нарвутся на нас. Задержим их, поможем атакующему стены. Боец не стал возражать, вместо этого заметив, вытянув голову из заборчика. Не этих случайно надо задерживать. Командир отряда повторил маневр, посмотрев вниз на дорогу, ведущую в глубину города, и сразу же ругнулся от увиденной картины. На перекрестке замерла живописная композиция из нескольких всадников. В доспехах, со щитами, мечами, поверх длинной фиолетовой плащи. Это однозначно не гуляки, возвращающиеся домой после затянувшейся пьянки. Бочка развернулся к остальным наемникам, которые, в отличие от неугомонного трехпала, вели себя тихо и спокойно. «Так, всем приготовиться. Не знаю, может, это обычный патруль, а может, кто-то еще. В любом случае, пропускать их вперед нельзя». «Не похоже они на разъезд патруля», — заметил один из бойцов, имевший в прошлом опыт службы в городской страже. там же никто не ездит верхом при ночном обходе, можете мне поверить». «Тебе виднее», — сказал командир. «Я, собственно, тоже так думаю». Главный наемник перевел взгляд на скучковавшихся внизу людей. С высоты трехэтажного здания они отлично просматривались со всех сторон. «Давайте поторапливайтесь, пока эти олухи так хорошо замерли, накроем всех одним залпом!» Продолжить отдавать приказы не вышло. От соседней крыши, где сидели ребята-пекари, раздался одинокий резкий щелчок. Кто-то не выдержал, выстрелив раньше времени. А дальше произошло такое, от чего левый глаз бочки вдруг предательски задергался в нервном тике. Молодой парень на крупном вороном жеребце стремительно вскинул руку вверх, ровно на уровень головы. В его крепко сжатом кулаке, как по волшебству, появился короткий металлический пруд. Обалдевший наемник моргнул в тайне надеясь, что ему это пригрезилось, и только что худощавый юноша лет 17 не поймал на его глазах выпущенный из мощного дверг скорбалета стальной болт. Вы это видели? Пораженно выдохнул трехпал и разбивая всякие надежды на влияние усталости с утренней мглой. Он его голой рукой поймал. Заткнись! рявкнул бочка, не находя других слов, чтобы объяснить увиденное. Он утром чул, что дело нечисто. Может, не стоит поддерживать атаку пекаря против неизвестно кого. Тот тоже дурак, вместо того, чтобы дать залп, позволил какому-то придурку из своих выстрелить первым тем самым дав Сопляку возможность продемонстрировать небывалый фокус. «Кто это такие во имя всех богов?» — спросил еще один из бойцов. Кажется, среди десятка собравшихся человек на крыше никто не испытывал желания связываться с тем, кто умел на лету ловить арбалетные болты. И бочка их нисколько не осуждал. Он и сам не хотел лезть к подобному типу. Но приказ есть приказ. За него заплачены большие деньги. Следовало придерживаться первоначального плана. «Не знаю. Да это неважно. Один поймал, а вот сразу 10 вряд ли. Сейчас мы этих фокусников хорошенько нашпигуем. Давайте!» Как и в прошлый раз, отряд опять не сумел приготовиться к совместной атаке. События начали развиваться совершенно неожиданным образом. Юноша, так ловко поймавший подарок от второй команды стрелков, опять поднял правую руку, на этот раз открытой ладонью вперед. Командир наемников не успел удивиться странному жесту, как вдруг из руки сопляка вырвалась рубиновая нить толщиной в пару пальцев. Прямиком туда, где находилась вторая группа засады. Бух! Толстый бортик на крыше соседнего дома брызнул во все стороны крупными каменными осколками. Нелепыми изломанными куклами взмыли вверх человеческие тела, попавшие под смертоносный удар. Словно невидимый великан подошел и радостно пнул со всей дури, разнеся часть крыши гигантским стальным сапогом, унеся куда-то далеко в сторону серьезный кусок крыши вместе с невысоким ограждением. «О боги!» — прошептал бочка, наблюдая за небывалой атакой. «Будь я проклят!» — вторил им трехпалый, осеняя себя граждающим знаком пантеона девятерых. Последствия от пурпурного лучика света оказались столь разрушительными, что с первого взгляда становилось понятным невозможность выжить в бедламе, творившемся сейчас на крыше соседнего здания напротив. «Мах!» – произнес потрясенным голосом кто-то из наемников. Командир в ответ с чувством ругнулся, помянув всех стихийников разум вместе с их кланами. Только этого не хватало, связываться с волшебниками категорически не хотелось. «Да и колдун!» – заявил говорливый наемник, еще раз чертя в воздухе перед собой защитный круг. «Точно, — говорю, — вон и знамя у того солдата с черным и фиолетовым. Все знают, что они обожают эти цвета». Не выдержав, бочку уже второй раз за сегодня врезал трехпалому, теперь уже не ограничившись простым подзатыльником. «Если кретин прав, то они еще в более полной заднице, чем в случае с обычными магами. Заткнись, идиот, и немедленно отойди оттуда. Не приведи ор, заметит нас. Смерти нашей хочешь?» Другие наёмники, убедившиеся в наличии более чем серьезной опасности, поддержали командира, оттащив болтуна подальше от края. Глупо погибать почем зря. Все знали, кто такие лорды-колдуны Севера и на что они способны. Против этих порождений бездны мог пойти только полный псих. Тут никакие арбалеты не помогут. «Что будем делать, командир?» — спросил кто-то из отряда. Бочка не нашелся, что ответить, пригнулся еще ниже, почти распластавшись на черепице. Руки замахали в суматошных движениях, приказывая всем отодвинуться еще дальше. Бойцов не пришлось дважды уговаривать, восьмерку людей синхронно направилась к лестнице на противоположном конце, намереваясь спуститься вниз и удрать куда подальше. Все вниз, ждите там, я скоро тоже спущусь. Лишь трехпалый немыслимым образом вывернулся, снова оказавшись неподалеку от бортика. Командир, я с тобой, хочу посмотреть, что будет дальше. Мысленно плюнув на бесшабашного бойца, бочка где-то в глубине души даже обрадовалась компанией. Как ни посмотри, а уйти просто так нельзя. Стоило хотя бы немного понаблюдать, чтобы потом было о чем рассказать нанимателям. Сбежать прямо сейчас означало обязательно навлечь на себя и своих людей гнев заказчиков. А так, какая-никакая информация. Мол, трусы, оценили обстановку, не стали без пользы подставляться под смерть и решили проследить за дальнейшими событиями что-то подсказывал, что, что заплативший наемникам деньги за помощь в захвате Серебряного города обязательно заинтересуются появлением лорда из тендарийских земель прямо во время нападения. Ладно, только не вздумай болтать. Если колдун нас заметит, то разделим судьбу пекаря и его ребят. Видел, как они полетели в разные стороны, словно деревянные чушки, сбитые точным пинком? Вот то-то. Я еще жить хочу, так что сидим молча, смотрим и ни в коем случае не вмешиваемся. Трехпала энергично закивал. Несмотря на шибутной характер и вечное любопытство, он понимал, когда лучше притормозить и вести себя более сдержанно. Как ни посмотря, командир прав. Умирать никому не хотелось. Заклинание объятия Ханы сработало не совсем так, как рассчитывалось. Вместо аккуратного кольца напитанная силой плеть вдруг развалась на конце, одномоментно высвободив всю накопленную энергию. Треть крыши здания разнесло, как от сильного удара гигантской железной кувалды. вот же!» — с чувством заявил я. «Опять структура на выходе пошла в разнос, как со смерчем на придорожном постоялом дворе». «А, по-моему, получилось весьма недурно», — сказал Бернард с восторгом, рассматривая разрушение от магического удара. «Раз и нет крыши. Потрясающе!» Я не стал объяснять важность точного срабатывания чара, от чего напрямую зависела жизнь не только самого чародея, но и находившихся поблизости людей. Если не дурак, сам в конце концов додумается. Вместо этого обратил внимание на идущие от конца улицы звуки. Шум от сражения усилился, вроде бы начав приближаться. «Судя по крикам, сюда направляется большая масса людей», сказал сэр Фердинанд, озабоченно вглядываясь в постепенно редеющий утренний туман. «Кажется, идут отворот». — Похоже, город пытаются захватить, — сказал я. — Отходим? — Куда? Если это кочевники, а скорее всего так и есть, больше нападать тут некому, то рано или поздно они нас все равно настигнут. Остановим их здесь? «Остановим — Остановим? — спросил рыцарь, не скрывая удивления. — Думаете, мы сможем справиться с целой армией? — Милорд, вы же только что сами сказали, что ваше заклинание подействовало не так, как должно. Не лучше ли будет отступить? Моя голова качнулась в отрицании. — И куда поедем? Скорее всего, степники окружили стены. Прислушайтесь, слышите? Звуки сражения уже идут отовсюду. Все ворота находятся под атакой. Словно в подтверждении моих слов над городом зазвенел тревожный набат, сообщающий жителям о нападении. Нет, ударим здесь, пойдем на прорыв. Эти дикари, скорее всего, сейчас гонят перед собой остатки разбитого гарнизона у ворот. Мы их встретим, слегка приласкаем, а потом обратим в бегство. Вместе с неуправляемой толпой вырвемся на торговый тракт. Имея за спиной почти взятый город, набитый богатствами, кочевники не пустятся в погоню за страшными колдунами, тем самым позволив нам без проблем скрыться. «Вы не будете помогать Серебряному городу против захватчиков?» — спросил Бернат. Дарцинская лига щедро отплатит за помощь. После победы мы будем купаться в золоте». Я насмешливо глянул на воодушевленного наемника. К тому же грезились кучи богатств, полученных от торгашей за спасение их поселения. «Мы?» — со скепсисом в голосе поинтересовался я. «Скорее это буду я один. И, как верно заметил сэр Фердинанд, магия непредсказуема. Разбить один отряд не то же самое, что одержать победу над всей Ордой. Впрочем, на этот раз я буду осторожен и точен. Должно быть, алкоголь все же оказал влияние на уровень концентрации с последними чарами». Вызвавший у самого себя шок с перехваченным болтом не повлиял на ясность мышления. Адреналин заиграл не без этого, но изображать из себя героя, пытаясь спасти целый город, я однозначно не собирался. Нужно сваливать отсюда и как можно скорее. Похоже, Дани оказалось мало, и те, кто за ней приехал, воспылали желанием взять куш целиком, а не довольствоваться скудными подачками. И, честно говоря, лично у меня, успевшего за время пребывания на Фелроне заразиться циничным отношением к окружающему миру, это не вызывало каких-то глубоких чувств негодования или возмущения. Лига могла предвидеть подобное развитие событий. Кто виноват, что тигры кормили небольшими порциями неподалеку от кухни? Могли отправлять оброк караванами в степь, а не звать суда, давая возможность полюбоваться красотами города. Неужели рассчитывали на впечатление от высоких стен? Не слишком удачная идея. Представляю, что могли нафантазировать дикари, разглядывая защитное укрепление, Только подогрело интерес. И вполне справедливо. «Что нам делать?» — спросил сэр Фердинанд, не став больше возражать. Впрочем, у рыцаря особого выбора не имелось. Идти за сюзереном, выполняя долг, для него так же естественно, как для иных дышать или есть. «Пусть солдаты выдвинутся вперед и разойдутся по бокам, приготовив щиты. Лошадей далеко не убирайте, сразу после чар быстро поскачем к воротам на прорыв». «Отдав команду, я слез с проглота». Встал прямо посередине улицы, постаравшись не обращать внимания на усиливающийся шум сражения. В голове само собой возникла картина того, что сейчас происходило в сотнях метров дальше по улице. Как летящие на всех парах всадники догоняли беглецов и рубили им спины кривыми короткими саблями, не покидая седла. Как лучше всего встретить такого противника для гарантированного уничтожения с одного удара? Имелось несколько вариантов. К сожалению, почти все требовали большого количества времени для подготовки. Причем обязательно нужны книги для уточнения заклинаний. Слишком сложное плетение, требующее невероятной точности в произношении. В противном случае форма чар не образуется и нечего будет напитывать силой. К счастью, имелось одно заклятие, не требующее усилий. Я его изучал как раз перед самым въездом в Серебряный город. Аркан мертвой земли. Идеально подходящий для нашего случая. Эвангер карсал Элар, Теор Ара Хайскар Даал Эмара. Сложенные лодочкой ладони задрожали от возникшей энергии заклятия. Для окружающих показалось, что на моих руках появился клубок некой субстанции, похожей на пойманный в сферу пар горячего воздуха. Проходили секунды, субстанция словно закипела, забурлила, превратившись в миниатюрный вулкан. Он резво полез наружу из невидимого круглого кубка, стекая на землю вниз, под булыжники мостовой. Целые потоки прозрачного дыма все уходили и уходили куда-то под землю, бесследно исчезая, словно впитываясь в каменную поверхность. Что, естественно, на самом деле не так. Любой, обладающий магическим зрением, смог бы увидеть, как единый ручеек дальше распадался на несколько частей, растекаясь по всей ширине улицы. «Шентракай!» Короткое слово остановило действие плетения. Невидимая сфера лопнула, исчезнув вместе с горячим воздухом. Сэр Фердинанд, солдаты и Бернард дружно уставили себе под ноги, стараясь разглядеть непонятное воздействие от заклинания. И ничего не увидели. Это вызвало у меня усмешку. «Не туда смотрите, хотя вы все равно ничего не сможете разглядеть. Для этого необходимо обладать даром. Дальше вдоль улицы, ровно до того второго здания от перекрестка». Оттуда начнется работа плетения. — И что оно сделает? — спросил рыцарь. — Увидите. А пока давайте на лошади обратно. Раз уж успели вовремя, то не стоит терять время на сборы потом. Перед тем, как сесть на проглота, я надел купленные недавно доспехи. Случай с пойманным на лету болтом до сих пор вызывал странное чувство невероятной крутости самого себя. Понятия не имею, как это получилось. Рука словно сама прыгнула вверх без всякого участия разума. Тренировки с кристаллом давали о себе знать необычными всплесками воинской подготовки. Один из тех, чью память я проживал, умел вытворять такое с арбалетными болтами, передав это умение во время учебного транса мне. Однако все время рассчитывать на рефлексы не стоит. Пропитанная алхимическими добавками кожи вместе с магическим щитом гвардейского наручи все же понадежнее будет. «Вот они», — негромко сказал сэр Фердинанд поудобнее перехватывая металлический щит в форме вытянутого многоугольника. Правая рука рыцаря тендарийской Низина уже сжимала обнаженный меч. Латники последовали его примеру, выстроившись в единую линию. «Спокойно. Никто не двигается раньше сигнала. Как скажу, скачем вперед и бьем всех, кто подвернется, не останавливаясь до самых ворот». Я тоже потянулся к оружию. Блеснула ансаларская сталь справа, слева качнулся клинок Дверга. Стоило признать, оружейных дел мастер Торн поработал над ним на совесть. Полная копия Тхасара. Никаких отличий за исключением невозможности пропускать через сталь магическую энергию бездны. Ждем. Утренняя мгла окончательно расселась под влиянием восходящего солнца. Клочки тумана испарились, знаменуя собой начало нового дня. Шум достиг апогея. В конце улицы из-за поворота одной большой толпой вынырнули всадники. Легкие доспехи цвета грязной соломы и непонятные крики с головой выдавали в них сыновей бескрайних южных степей. Ждем. Галдящая, что Тарава, моментально увидела жидкую цепь верховых на перекрестке перед собой, не останавливаясь, ринулась к нам, размахивая самым разнообразным оружием. На какое-то мгновение мне показалось, что я даже разглядел обогренные кровью лезвия сабели наконечники копий. А потом стало недопристально разглядывание приближающихся врагов. Слишком уж быстро не передвигались, буквально за 10 секунд, успев преодолеть разделяющее нас расстояние. Мы стояли, замерев на месте, наблюдая за тем, как толпа скачет в нашем направлении, все больше распаляясь от своих же собственных воинственных выкриков. Когда до переднего степняка оставалось буквально меньше 5 метров, по моей команде сработало заклинание. «Энтарал!» и сразу же вслед за этим прошелестел короткий звук на долю секунды, перекрывший все другие шумы. Вжих! Огромный кусок городской мостовой, еще секунду назад ничем не отличающийся от остального покрытия улицы, буквально за один миг покрылся травой. Да не просто какими-нибудь мягкими, приятными на ощупь растениями, а особыми тонкими магическими стеблями, больше напоминающими стеклянный газон насыщенного пурпурного цвета ростом по колено взрослому человеку. Разорванные сухожилия, пробитые копыта, рваные раны, брызгающие потоками крови, лошади, попавшие под удар, рухнули на землю мучительным ржанием, заполняя кругу. Еще через мгновение к ним присоединились всадники, следом упавшие на смертоносные стебли. Крики бравады сменились с стонами боли. Сплоченный отряд воинственных кочевников за один миг превратился в визжавший от ужаса комок человеческой и конской плоти. «Вперед!» как-то спокойно приказал я, ударяя пятками в бок проглота. К страшному быстро начинаешь привыкать. Психика имеет удивительные свойства для адаптации к изменившимся условиям окружающего мира. На постоялом дворе, наблюдая за ошметками тела разбойников, меня замутило, появилось жуткое желание проблеваться от вида крови и требухи. Спустя всего несколько дней похожая картина уже не вызывала ничего, кроме равнодушия не может небольшого чувства удовлетворения от осознания факта уничтоженных врагов. Бездна. Неужели, проживая отдельные моменты жизни воинов прошлого, кроме навыков владения оружием, мне перешло и хладнокровие на поле боя? По-иному столь стремительное преобразование не объяснить? С высоты седла я наблюдал за бойней с каким-то удивительным равнодушием. Ни одна струнка в душе не шевельнулась при виде страданий кочевников. Ни отвращения от растерзанных тел, Нежелание как-то помочь, облегчить участь раненых. Только легкий анатомический интерес к последствиям сработавших чар. Всего 5 секунд, и какой результат? Невероятная эффективность. Пришлось взять вправо, объезжая гору останков. Больше пяти десятков трупов, пока еще думающих, что они живы, запланили улицу, мешая быстро проехать. «Убоги!» — заявил Бернард с каким-то жадным любопытством, оглядывая место побоище. «Да их же тут целая толпа!» Сэр Фердинанд с латниками никак не стали комментировать увиденное, молча проехав мимо поверженных врагов. Для них данный факт являлся определяющим, а уж от чего именно они умерли, совершенно не важно. За следующим поворотом появилась возможность прибавить скорости, что мы моментально сделали, перейдя на голоб. Мечи ушли обратно в ножны, никого рубить не пришлось. Задние ряды степняков, кому повезло остаться в живых, удрали так быстро, словно их здесь никогда и не было. Вскоре появилась цель нашего спринта — городские ворота. Решетка поднята, створки распахнуты настежь Перед ними валялись трупы защитников в перемешку с кочевниками южных степей. Останавливаться не стали, проследовав дальше наружу. Я уже думал, все, у нас получилось вырваться, когда вдруг дорогу преградили три человеческие фигуры. Совсем недалеко от стены мы даже не успели выехать на торговый тракт, ведущий к Золотой гавани. Поразительно троицы пеших и больше ни одного свирепого воина в желтых доспехах. Милорд, сэр Фердинанд указал куда-то вправо. Приглядевшись, я понял, что на вершине пригорка, в двухстах 300 метрах от нас, виднеются те самые верховые степники, кого я только что искал перед собой. Что это не встали? С неудовольствием спросил Бернард. Ему не понравилось большое количество молчаливых зрителей. Вопрос наемника вызвал на моем лице жесткую усмешку. Ждут. Троицу впереди, похоже, шаманы. Идиотское тряпье, делающих похожими на пугало, как бы на это хорошо намекает. А еще отчетливые монации силы, которую я чую даже отсюда. «Что будем делать, ваше приказание, милорд?» И, не дожидаясь ответа, рыцарь потащил из ножен свой верный рыцарский меч. Глядя на него, солдаты тоже обнажили оружие, выстроившись в некое подобие клина. «Нет», — сказал я, вскидывая руку, — «лучше я сам. Сейчас вы ничем не сможете помочь. Оставайтесь здесь». Не слушая возражений, я отправил проглоты вперед, разрывая дистанцию с вражескими одаренными до нескольких десятков шагов. Во время учебного процесса лорд Вардис упоминал о шаманах южных степей. Не слишком подробно, однако достаточно, чтобы знать, как противостоять магии, основанной на силе призванных духов. Главное не пытаться сразу уничтожить физическую оболочку. Эти паршицы каким-то образом умели связывать свои души со специальными магическими амулетами, тотемами. Оставаясь долгое время в живых, несмотря на то, что любой другой на их месте давно бы уже загнулся от шока. Повелитель замка Горлас рассказывал о случаях, когда шаманы с отрубленными конечностями продолжали колдовать, не падая в обморок от жутких болей и кровопотери. Так что огромную живучесть надо не просто иметь в виду, а обязательно ставить ее во главу угла первой атаки. Стоящий по центру старик что-то гортанно выкрикнул. Те, что помоложе справа и слева, сдали назад, оставив нас с шаманом одних друг напротив друга. Я не слез с проглота. Боевой конь дисциплинированно замер на месте, не мешая хозяину участвовать в непривычной для жеребца схватке. Я также ничего не сказал, пытаясь начать переговоры. Зачем? Не так все ясно. Один должен умереть, чтобы второй смог продолжить свой путь дальше. Шаман в Серебряный город, я на торговый тракт в Золотую гавань. «Ай-ла-а-а-а-а-а-а», начал завывать бомжеватый старикашка, призывая бесплотных слуг. Его облик претерпел изменения, стал нечетким, расплывчатым. Хэр, Алир! Негромко проговорил я, делая замысловатое движение левой кистью в одну сторону, а правую другую, как бы охватывая некий предмет перед собой в замкнутый круг. Перед взором возникла магическая структура плетения, вспыхнувшая ярким светом наполнение магической энергии. Жаль, что никто сейчас этого не видит, где-то это даже красиво. А вот последствия заклинания стали заметными уже всем. Воздух задрожал, словно плавился, пространство исказилось, пошло изломанными линиями. Фигуру шамана окружила решетчатая конструкция ослепительного белого цвета. Ай-я! снова попытался что-то проорать мой противник. Но я уже добился всего, чего хотел. Теперь какое-то время этот любитель грязных одеяний ничего не сможет сделать. Астральный щит выполнен и наоборот не для защиты чародея, а против его противника связал любители духов не хуже крепкой веревки. Не слишком надолго, но мне достаточно. Дальше я нашел на поясе старика уродливую палку, вырезанную из берцовой кости человека. От нее фанило магией больше всего. И без затей начал вливать туда огромные массивы энергии бездны через эфирный канал, фактически продавливая защиту сырой, безудержной силой как если бы открыл кран, насильно вливая воду в емкость небольшого объема. Такое никому не пойдет на пользу. Шаман дико закричал, стал бить сам себя, будто стремясь сбить невидимое пламя. В ответ на это я захохотал во все горло, с садистским удовольствием наблюдая за тем, как бьющая через край энергии разваливает тотем и начинает разъедать тело степника. Для посторонних все заняло меньше минуты. Вот двое колдунов стоят недалеко друг от друга, а потом один из них начинает кричать от боли, а второй дико смеяться. Пришпорив проглоты я понесся вперед, на ходу вытаскивает хасар. Резкая остановка. Блеснуло лезвие зачарованного меча. И срубленная голова шамана поднялась на вытянутой руке высоко вверх. «Ансалар!» Древний имперский клич разнесся под стенами серебряного города, достигнув строя остолбеневших кочевников. «Ансалар!» — Торли солдаты и сэр Фердинанд, потрясая в воздухе обнаженными клинками и вздетыми щитами. Развернувшись к степнякам, я пробежал по их толпе взглядом, затем слегка двинул коня вперед. И тотчас же вся масса всадников в легких доспехах песочного цвета подалась назад, скрываясь за вершины холма. Небрежно отброшенная потлатая башка прокатилась по земле, замерев неподалеку от бывшего тела. «Милорд, вы победили. Об этом поединке станут слагать легенды, так же, как о том, где вы сразили лучшего воина Альвов на арене Зонтары», с восторгом заявил рыцарь, подскакав ближе. «Раз шаман вышел против вас один, а все остальные наблюдали, должно быть, это был верховный шаман, самый главный в Орде». Обычно сдержанный сэр Фердинанд сейчас выглядел по-настоящему взволнованным и радостным. «Ярость южных степей, клянусь всеми богами, это звучит!» — сказал Бернард, не отставая в плане восхищения. Или нет, лучше короче, ярость юга. Ваша милость, уже скоро это прозвище прогремит по всем срединым королевствам. Я показал наемнику сжатый кулак. Только попробуй об этом заикнуться. Мне еще не хватало становиться кровным врагом всех степников, И так проблем хватает. — Дорога открыта, — сказал сэр Фердинат, меняя тему. — Едем? — Да, едем, — ответил я с наслаждением, подставляя лицо восходящему солнцу. — Нас ждет золотая гавань. «То есть как вы сбежали? Вам за что заплатили деньги? За уклонение от битвы?» Высокий Альф в свободных сине зеленых одеждах, не скрывая гнева, разглядывал двух презренных людишек, трусливо покинувших поле боя. «Эм, господин, у нас не оставалось выбора. Колдун с одного удара убил всех во втором отряде, разнес половину крыши. Никого не осталось», — сказал Бочка, пряча глаза. «Если бы мы попытались что-нибудь сделать, нас бы тоже всех убил, без шансов. Стоящий рядом трех энергично закивал. «Вот-вот, сразу бы на кладбище отправил. Вы бы видели, как этот парнишка арбалетный болт поймал голой рукой. Никогда ничего подобного не видел. А потом целый отряд степняков положил. Ни один не выжил. До сих пор их крики мерещатся. Ансаларский лорд разошелся по полной. Кто мы такие, чтобы пытаться остановить его? Он бы прихлопнул нас, не заметив». Кроме Альва-мужчины, в гостиничном номере находилась еще одна представительница расы первородных. Красивая девушка с острыми чертами лица до последнего момента сидела в глубоком кресле, молча наблюдая за тем, как ее брат проводит разбор с трусливыми наемниками. «Оставь их лаем, не видишь, как они трясутся от страха», — сказала она, используя язык альвов. «Все равно они умрут уже в обеду. Заклятие отложенной смерти, повешенное при заключении контракта, все еще на них. Награди за смекалку и отпусти, нам нужно обсудить дальнейшие действия». Пивучий говор вызвал у наемников чувство удивления. Никто из них не понял, что сказала красивая надменная женщина с серебряными волосами. «За ваш труд, вы все сделали правильно», — выдавил из себя Альф, вручая бочки трехпалму по одинакому мешочку. «Можете идти». Так и ничего толком не поняв, оба мужчины вышли в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. «Проклятые черви», — презрительно сказал Лаэм, глядя вслед двум неумехам. Все дело испортили. Если бы подстрелили лорда-колдуна, то ничего бы не случилось. Одним грациозным движением девушка поднялась на ноги, оказавшись недалеко от окна. Задумчиво окинула взглядом продолжавшийся до сих пор переполох на улице. Хотя нападение уже прекратилось, весь город напоминал стревожный муравейник. И вял. Силгуру же вернулся. Что он узнал? Почему кочевники отступили назад? Разве не захватили все ворота? — спросил мужчина. Захватили, но тотчас же отступили назад. Ансаларский чародей убил Култая, главного шамана, на глазах у всей Орды. «Что? Всеблагая тень Великого леса! Как ему это удалось?» Альвик едва заметно пожал плечами, как бы говоря, «А что тут удивительного?» «Силгур узнал не только это. Он выяснил имя того лорда», — сказала Эвиал. «Готфрид из Великого дома Инар. Слышал о нем, брат?» Лаэм с отвращением скривился. Клинок заката, будь его имя проклято в веках, он убил Альмаэля на арене Зонтары, безжалостно зарезал ее в лучах предзакатных сумерек, несмотря на то, что тот уже не мог продолжать сражаться. Все об этом знают. Так же, как и то, что он победил честно, — заметила Ивиал, снова усаживаясь в кресло. По дороге она подхватилась небольшого столика один из бокалов с вином. Все равно, ему стоило пощадить беднягу Альмаэля, тот уже не мог двигаться. А вместо этого ублюдок без всякой жалости снес ему голову, да еще затем поднял ее и демонстративно показал всем присутствующим. Вместо поддержки девушка неожиданно громко рассмеялась. По комнате словно рассыпались звонкие колокольчики. Возмущенный Альф повернулся к сестре, намереваясь упрекнуть ее заглумление над мертвым сородичем. Но та не стала ожидать, пояснив свое поведение. Силгур сказал, что он салариц отрубил шаману голову, затем поднял ее в направлении степников. Похоже, он не отступает от привычек показать превосходство над поверженным противником. Это возмутительно и недостойно, с негодованием произнес Лаям. Нельзя так поступать с мертвыми. Зато весьма зрелищный несет устрашающий эффект, возразил и Кто захочет связываться с ним после такого? Вот и степники удрали. В смерти шамана увидели нехороший знак от неба и ушли обратно в степь. «Дикари!» «Согласна, не слишком умное поведение, ведь фактически город уже почти лежал у их ног. Еще чуть-чуть и все, а вместо этого...» Лаем скрестил руки на груди, небрежно прогулялся вдоль дальней стены самого дорогого номера в гостинице. «Что предпримем дальше? Раз захват Серебряного города не удался, придется действовать, как планировали раньше. Подкупить разбойников в Диком Крае, велев им остановить всю торговлю, я уже говорил, это не поможет». Купеческие караваны начнут укрупнять, брать с собой больше вооруженных охранников. В конечном итоге блокаду прорвут. Но это потребует времени, денег и усилий. По сути, то, что нам нужно. В идеале требовалось полностью разорить Серебряный город, один из оплотов Дартсенгской лиги, едко заметила девушка. Ты хочешь заменить мощный удар мечом на десяток уколов тонким шилом. В долгосрочной перспективе это ничего не даст. Предложение. с легким раздражением поинтересовался Альф. Ему не понравился, слегка насмешливый тон сестры. «Разбойников возьмем, но используем их не здесь. Отправим в королевство Сарна. Дадим денег, припасов, оружие, пусть пошалят на дорогах. А вместо них снова выйдем на контакт с степняками. Не с вождями крупных племен, а с небольшими родами. В сумме получится внушительная сила. Вот ее и бросим на торговые тракты, связывающие срединные земли с югом. Эвиал отпила из бокала, нечеловеческие ярко-зелёные глаза уставились на собеседника с ожиданием. Лайм остановился посреди комнаты, обдумывая предложение нового плана. «Двойной удар вместо одного», — наконец сказал он. «В сарне очень сильны позиции лиги. Неприятности на дорогах должны неплохо осложнить жизнь торгашам. Неплохая идея, сестра». «Рада, что тебе понравилось, брат», — с улыбкой ответила девушка. «А теперь обсудим кое-что посерьёзнее». Есть вести из леса о жезле власти. Кудесники поняли, как его активировать? Пока ничего. И, честно говоря, не уверен, что у них что-то получится. Слишком не похоже магия леса на магию бездны. Вряд ли получится владеть ансаларским артефактом в полной мере. «Очень надеюсь, что ты не прав», — веско бросила Эвиал. «Иначе нам будет трудно выпутаться из ситуации победителями. Как бы ни вышло все еще хуже, и дом изумрудных листьев не прекратил своего существования вовсе». «Ты не забыл, что это мы втянули остальные дома в наш план? Нам не простят, если все пойдет не так, как изначально задумывалось». На прозвучавшее зловещим тоном предостережение Лайм предпочел не отвечать. Вместо этого решив последовать примеру сестры, наполняя бокал вином. Путешествие продолжилось. Снова пошли монотонные дни в седле, чтение магических учебников на ходу, о владении новыми заклинаниями, тренировки ранним утром и поздним вечером с мечом, а ночью изучение кристаллов с памятью давно умерших мастеров. На второй день, ближе к вечеру, однообразие пути дополнилось неожиданным происшествием. В районе затылка внезапно появилось давление, постепенно начавшееся усиливаться, до тех пор, пока я не вспомнила, чего возникали подобные симптомы. Пришлось останавливаться, слезать с проглота и приказывать меня ни в коем случае не беспокоить. Закрыв глаза и постаравшись очистить разум, я застыл, медленно создавая мысли форму для активации зова со своей стороны. «Где ты сейчас находишься?» — раздался в голове уже слегка подзабытый голос повелителя замка Горлас. «У меня для тебя не слишком хорошие новости». Лорд Вардис не удосужился произнести слова приветствия, сразу же перейдя к делу. «Торговый тракт между Серебряным городом и Золотой гаванью», — четко ответил я, сообразив, что дело нечисто раз учитель вышел на связь через зов. Он обещал это сделать через месяц после отъезда, чтобы удостовериться в моем благополучном прибытии в Анклав Теней, и никак не раньше. Значит, что-то произошло, и последние слова только подтверждают это. Что случилось? Тебе нельзя ехать в Анклав, кланы его заблокировали. Троих ансаларцев, что там находились, взяли под стражу. Не знаю точно, что происходит, но явно ничего хорошего для нас. Если стихийники получат контроль над разломом, то нам не сдобровать. Новости и впрямь не слишком приятные, если не сказать хуже. В нынешних реалиях остатки ансаларцев не выстоят против объединенной мощи магических кланов огня, воздуха, воды и земли. Лордов-колдунов попросту раздавят численным преимуществом. Это еще не все. наухи вылезли из своих чищоб и взяли в осаду золотую гавань. А королевство Ландрия предъявило какой-то нелепый ультиматум королевству Истар и, судя по всему, собирается в ближайшее время его атаковать. Они что, все с ума посходили? Здесь тоже недавно кочевники из южных степей пытались захватить Серебряный город. «Да?» — спросил лорд, кажется, при этом не испытывая удивления. «Да, но у них ничего не вышло. Я видел, как орда уходила обратно в степь». «Понятно. Должно быть, это все звенья одной цепи». «И что мне теперь делать?» — спросил я. «Честно сказать, не знаю. Не могу в этих обстоятельствах что-то советовать. Конклаву тебе точно нельзя. Сразу арестуют. И не думай, что у них не получится. Там ведь необычные солдаты придут амаги, причем лучшие из клановцев. Скрутят, не успеешь пикнуть. Невеселая перспектива». «Точно. Поэтому думай сам, как поступать дальше. Наш договор отныне теряет силу и не подлежит обязательному исполнению. Что-то мне подсказывает, что стихийники уже не отступят, чтобы не случилось». «Ты можешь делать все, что хочешь. Прошу только об одном. Передай сэру Фердинанду его солдатам эти известия. Они могут возвращаться домой». «Непременно». «Хорошо, так будет правильно. Мне пора. У нас тут сбор глав всех домов. Будем совещаться о дальнейших действиях. Удачи тебе, лорд Готфрид из рода Инар. В любом случае, это иметь теперь твое, несмотря ни на что».